Глава сороковая. Елизавета. Гриша кинулся в бой рьяно. Пылка. Ната замерла на конце скамейки, сжав кулачки, наблюдая, как ее ухажер гаркнул, пытаясь обратить внимание дерущихся. Ноль внимания. Подобравшись поближе, Гриша даже успел махнуть. Ксивый перед дерущимися. Снова ноль внимания. Тогда он попытался оттащить за шиворот мужчин друг от друга. Всё произошло так быстро. Мы с Натой и уикнуть не успели, как пришлось подводить итоги драки. Гриша дёрнул за воротник рубахи Исаака и оттолкнул в сторону. Но, обернувшись, он поймал вместо Исы мощный хук слева от Игоря и рухнул на асфальт. «Игорь, дурак! Успокойся, буйный!» — закричала я. «Прекрати драку, ты полицейского вырубил! Всё, разошлись, разошлись по разные стороны!» «Лиза...» «Ты — любовь всей моей жизни!» — тяжело дыша отозвался Игорь. «Ищи свищи, где твоя любовь гасится от ментов!» — ругнулся Иса. «Лизу оставь в покое!» «Хватит собачиться! Оба, оба достали! Упрямцы!» Ната, очнувшись, бросилась к Грише, который не мог подняться. Его мотала из стороны в сторону. «Ты — желоб ахнула Ната, швырнув в Игоре сумочку. Игорь от сумочки увернулся, но глаз всё-таки захолестнуло цепочкой. «Где у тебя телефон, Гриша? Сейчас подкрепление вызовем и скорую. Алло, алло, здесь офицер ранен. Не при исполнении, но сильно пострадал, разнимая драку». Заговорила она, назвав адрес. Игорь опустился на лавку, и Сава терял кровь из разбитого носа, глаза, губы. Сердце бешено колотилось, но я всё-таки без колебаний подошла к Исааку, предложив ему салфетку и бутылку с водой. «Давай посмотрю, что с твоим глазом. Ох, чёрт, выглядит страшно. Зато я вижу тебя другим глазом, всего одним, но ты прекрасна». Я пыталась не улыбаться, но Исаак даже в таком состоянии был готов флиртовать напропалую. Игорь заворчал за спиной, огрызаясь и бросая угрозы. Исаак подхватил, переругиваясь. «Чёрт побери!» Кажется, они снова были готовы броситься в драку. У меня с Натой же больше не осталось силовых резервов. Был один, и тот лежал на асфальте. Похоже, с сильным сотрясением. К счастью, на вызов полицейские ответили катастрофически быстро. Прилетели и скрутили драчунов. Еще и развели по разным камерам. Потому что в общей братье снова начали собачиться и давать друг другу тумаки. Кажется, я стала яблоком раздора для близнецов.